Слуга топал сзади, таща непарно-копытное на поводке и время от времени покрикивая на него: "Посёр, посёр!" Мул шел и сам по себе. Но масса специально выспросил у господина русское слово для понукания животных, и теперь красовался перед чернокурточными. Во всем, кроме выбора средств передвижения титулярный советник послушался рекомендаций многоопытного Сеолда Витальевича. Багаж состоял из москитной сетки, комары в японских горах суще вурдалаки, складной койки, упаси боже, спать на татами зажрут блохи, каучуковой ванны. У местных жителей распространены кожные болезни, поэтому мыться в гостиничных банях не ни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 Камата говорил: "Here from evening to go, night hotel spent, tomorrow mountain Для начала, Рас Петрович, учитывая особенности японского акцента, возвращал фрагменты этой абракадабры в их исходное состояние. Получалось: "Here from evening to go, night hotel spent, tomorrow mountain enter.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 примечание Как далеко до гор Как далеко до деревни Ниндзя Искаженный английский Конец примечания И Камата отлично понял подумал почесал подбородок Смодзу эребо мри Маунтин файбори Стало быть по равнине 11 ри около 40 верст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 К которым в столице относились иронически, как к бесполезной декорации. тэн Тенъяс Токё — вещал камата, покачиваясь в седле. Пробинсу пава Цурмаки доно Ниппон-Тноу-Токё. Ря Рярупава. Нипон Токё, Нипон Пробинсу. Примечание: Через десять лет Токио ничто. Настоящая власть провинция. Настоящая власть господин Цурумаки. Япония это не Токио. Япония это провинция. Искаженный английский. Конец примечания. А титулярный советник думал: "Провинция провинции", но к тому времени Дон, пожалуй, и столицу к рукам приберет. Тот-то выйдет торжество демократии.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 И колонна сразу начинала двигаться веселей, энергичней. К удивлению Фандорина шли без привала. Педали он крутил экономно, подлаживаясь к пешим, однако верст через двадцать начал уставать, а черные куртки не проявляли каких-либо признаков утомления. Обед продолжался четверть часа.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 Фандорину вздумалось пройтись по деревне, но жители вели себя не лучше бонзы. Дети с криком разбегались, женщины визжали, собаки заливались лаем, так что пришлось вернуться. Явился смущенный староста, много кланялся и извинялся, просил Гайдзен-сана никуда не ходить. Фуру пазанто невасуайт ман", перевел Камата, смеясь.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 И отчаянно работая щеками надул подушку. Завтра, сказал себе Фандорин и уснул. Последние пять ри стоили вчерашних 11. Дорога сразу же круто забрала вверх, стала петлять между холмами, которые тянулись все выше и выше к небу. С велосипеда пришлось слезть, катить его за руль, и молодой человек пожалел, что не оставил машину в деревне. Уже далеко за полдень Комата показал на гору с заснеженной верхушкой. «О, Яма! Теперь вправо, вправо. четыре футов определил на глаз Фандорин задрав голову. Не Казбек, конечно, и не Монблан, но возвышенность серьезная, ничего не скажешь. Место, куда мы идем, немножко в стороне, объяснил командир, который сегодня был сосредоточен и малоразговорчив. Вытягиваемся цепочкой, не шумим. Шли еще часа два. Перед входом в узкое, но не длинное ущелье, камата спешился, и разделил отряд на две части. Больший велел прикрыть головы листьями и ползти через теснину на брюхе. Человек десять оставил на месте с вьючными животными и поклажей. Вышка, смотреть, коротко пояснил он Эрасту Петровичу, ткнув куда-то вверх. Очевидно, где-то поблизости был наблюдательный пункт противника. 200 саженей ущелья титулярный советник преодолел таким же манером, как остальные. Костюм нисколько не пострадал. Специально предназначенный для горных прогулок, он был оснащен великолепными наколенниками и налокотниками из чертовой кожи. Сзади пыхтел масса, ни в какую не согласившийся остаться при муле и велосипеде. Преодолев опасное место, Дальше двигались в полный рост, но держались зарослей, а открытые места обходили. Камата явно знал дорогу, то ли получил точные инструкции, то ли уже бывал здесь раньше. Не менее часа карабкались по лесистому склону вдоль каменистого ручья. На вершине командир махнул рукой, и черные куртки обессиленно повалились на землю. Комата жестом поманил Фандорина. Вдвоем они отошли еще шагов Наста к голому, поросшему мхом валуну, с которого открывался обзор и на окрестные вершины, и на раскинувшуюся внизу долину. Деревня Снеоби там, показал Комата на соседнюю гору. Она была примерно такой же высоты и тоже поросла лесом, но обладала одной интригующей особенностью. Часть верхушки, вероятно, вследствие землетрясения, откололась от массива и покосилась, отделенная от остальной горы глубокой трещиной. С противоположной стороны обрубок заканчивался пропастью. Это осыпался склон не в силах удержать на своей накрененной поверхности толщу земли. Причудливая это была картина: кособокий, зависший над бездной ломоть горы. Эрраст Петрович приник к биноклю, но поначалу никаких признаков человеческого жилья не обнаружил, лишь тесно сомкнувшиеся сосны, долетающие зигзагом стайки птиц. Только к самому краю пропасти прилепилась какая-то постройка. Покрутив колёсико, Фандорин увидел деревянный дом, должно быть, изрядного размера. От стены, уходя в никуда, торчало что-то вроде мостика или причала. Но кто будет там на двухсотсаженной высоте причаливать? Тамба», — сказал Камата на своем своеобразном английском. Его дом. Остальные дома снизу не видно. Сердце титулярного советника сжалось. О, Юми близко, но как туда попасть? Он еще раз медленно обшарил всю гору биноклем. Не понимаю, как они туда попадают. Неправильный вопрос. Командир черных курток смотрел не на гору, а на Ираста Петровича. Взгляд у него был одновременно испытующий и недоверчивый. Правильный вопрос: как мы туда попадем?» Я не знаю. Цуромакидона сказал, Гайдзин придумает. Дол пойти. Я подожду. Нужно подобраться ближе, сказал Фандорин. Подобрались. Для этого пришлось подняться на вершину расколотой горы. Теперь обрубок был совсем рядом. К отсекшей его расщелине не шли, а ползли, стараясь не высовываться из травы, хотя на той стороне не было видно ни души. Титулярный советник прикинул размеры трещины. Глубокое, с ответной стеной не вскарабкаешься. Зато неширокое. В самом узком месте, где на той стороне торчит мертвое обгоревшее дерево, вряд ли больше десяти саженей. Вероятно, чтобы перебраться, синоби пользуются перекидным мостом или чем-то в этом роде. Ну что, Нетерпеливо спросил Камата: Можно туда попасть? Нельзя. Командир шепотом выругался по-японски, но смысл восклицания был понятен. Так я и знал, что от чертова гайдзина не будет никакого прока». Попасть туда нельзя, повторил Фандорин, отползая от обрыва. Но можно сделать так: что они сами оттуда вылезут. Как? Свой план вице-консул изложил на обратном пути. Скрытно расположить людей на горе напротив трещины. Дождаться, чтобы ветер задул в том направлении. Нужен сильный ветер, но в горах это не редкость. Подождём лес, когда Синоби увидит... что огонь может распространиться на их островок, сами перекинут мост и вылезут на эту сторону тушить. Сначала перебьём тех, кто прибежит тушить огонь, потом по их же мосту проникнем в деревню. С многократными повторениями, переспрашиваниями, жестикуляцией изложения плана заняло всю обратную дорогу до лагеря. Стемнело. Тропеньки было не видно, но Камата шел уверенно и с пути ни разу не сбился. Наконец, уяснив суть предложенной диспозиции, надолго задумался. Сказал: "Хороший план, но не для синоби. Синоби хитрые. Если лес ни с того, ни с сего загорится, заподозрит неладное". Почему же ни с того, ни с сего? Фандорин показал на небо, сплошь затянутое черными тучами. Сезон сливовых дождей. Грозы часто, особенно в горах. Видели, как часто в лесу попадаются обгоревшие деревья? Это от молний. Обязательно будет гроза. Удар молнии, загорелось дерево, ветер подхватил огонь. Очень просто. Гроза будет, согласился командир. Но кто знает, когда? Сколько ждать? День, два, неделя. День, два, неделя, пожал плечами титулярный советник, подумав. И чем дольше, тем лучше. У нас ведь с тобой, приятель, интерес разный. Мне юми спасать, тебе крадущихся перебить. А если вместе с ними погибнет и она, что тебе за печаль? Мне нужно время, чтобы подготовиться. Хороший план, повторил Камата, но мне не годится. Я ждать неделю не стану. Два дня тоже не стану. У меня тоже план, лучше, чем у Гайдзина. Любопытно, какой. усмехнулся титулярный советник, уверенный, что старый вояка бахвалится. Донеслось приглушенное ржание, по позвякивание сбруи. Это подтягивался караван, преодолевший ущелье под покровом темноты. Чёрные куртки быстро сняли смулов тюки и ящики. Затрещали доски, в свете потайных фонарей заблестели стволы винчестеров, лоснящиеся от фабричной смазки. «Про лесной пожар это хорошо. Это правильно, довольным голосом приговаривал камата, следя за разгрузкой четырех больших ящиков. В них оказалась разобранная горная пушка Крупповского производства, двух с половиной дюймовая, новейшего образца. Раз Петрович видел такие среди трофеев, захваченных у турок во время недавней войны. стрелять из пушки. Сосны загорятся, синоби побегут. Куда? На дне трещины поставлю стрелков. С другой стороны, где пропасть тоже, пускай спускаются на веревках. Всех перестреляем. Комата любовно погладил орудие по стволу. Фондорин почувствовал, как по спине пробегает озноб. Именно то Чего он боялся? Будет не тщательно разработанная операция по спасению пленницы, а кровавая бойня, в которой уцелевших не останется. Спорить со старым бандитом бесполезно, не послушает. Пожалуй, ваш планы в самом деле проще. Вице-консол сделал вид, что подавляет зевок. Во сколько начнем?» Через час после рассвета тогда нужно выспаться. Мы со слугой расположимся у ручья, там посвежее. Камата не оборачиваясь промычал. Кажется, он утратил всякий интерес к Гайдзину. «Мертвое дерево, мёртвое дерево стучало в голове у титулярного советника. Быть красивыми после смерти умеют только деревья.